Долго стоял посол над Соней, наконец-то дождался, когда тот потянулся и открыл глаза. Тут ему посол предложение короля и передал. «Да я затем именно и пришел», — отвечал портняшка, — «я готов хоть сейчас поступить на королевскую службу». С великими почестями приняли портняшку при дворе и отвели ему особое помещение. Однако королевским воинам портняшка был не по нутру, и им очень хотелось удалить его отсюда куда-нибудь подальше. "Ну что хорошего будет", рассуждали они между собою. "Если мы с ним поссоримся, да он накинется на нас. Каждым ударом он будет сваливать семерых, тогда никому не сдобровать». Вот и уговорились они между собою, отправились к королю и стали просить об отставке. — Где же нам тягаться, — говорили они, — с человеком, который одним ударом побивает семерых? — опечалился король, что должен ради одного человека всех своих верных слуг лишиться. И решил лучше прогнать парняшку. Однако дать ему отставку король все-таки не решился, потому что боялся. Но как парняшка убьет его и сам сядет на королевский трон. Долго он смекал, и так, и эдак, наконец, придумал. Послал за партняшкой и велел ему сказать, что где-то, как он такой великий воин-герой, то хочет король предложить ему одно дельце. В одном их лесу поселились два великана, которые грабежами, убийствами, поджогами наносят большой ущерб его подданным. Никто не смел даже приблизиться к великанам, не подвергая жизни своей величайшей опасности. Если партняшка этих двух великанов одолеет и убьет то король пожалует ему свою единственную дочь в супруги и пол королевства в приданое. Ему должна будет сопутствовать сотня рыцарей и по мере сил помощь всяческую оказывать. Это порученница достойно такого молодца, как я, подумал Портняшка. Прекрасную королевну да пол королевства предлагают не всякому и не каждый день. Хорошо, ответил он королю. «Великанов этих я укращу, а сотни рыцарей мне ни к чему не нужно. Кто семерых одним ударом валит, тому двоих бояться нечего». Вот и тронулся портняга в путь, и сто рыцарей следовали за ним. А когда достигли они опушки леса, он и говорит своим спутникам, «Подождите меня здесь, я уж как-нибудь один справлюсь с великанами». Затем шмыгнул в лес, оглянулся направо, налево, во все стороны, и вскоре заметил обоих великанов, которые развалились под деревом и спали, храпя так, что ветки качались. Вот партняшка, не будь ленив, набил оба кармана камнями и вскарабкался на дерево. Забрался в самую гущу, примостился на одной из ветвей так, чтобы как раз быть над спящими, и стал швырять один камень за другим одному из великанов на грудь. Долго великан ничего не чуял. Наконец проснулся-таки, растолкал товарища и говорит. «Ты чё ж дерешься-то?» «Тебе это, наверное, приснилось, — ответил другой. Я и не думал драться». Улеглись они снова спать, а портной стал бросать камень за камнем на другого великана. «Что это значит? — вскрикнул тот. — Чем ты швыряешь в меня?» «Ничем я не швыряюсь, — ответил первый и заворчал себе что-то под нос». Повздорили они немного между собой. Однако усталость дела свое, и глаза их закрылись сами собой. А партняга опять начал потеху. Выбрал самый что ни на есть крупный камень и со всего размаха швырнул его на грудь первого великана. «Ну уж это слишком!» — завопил тот. «Скочил! Да как толкнет своего товарища дерево, что все оно затряслось!» Но и второй в долгу не остался, и оба они пришли в такую ярость, что стали вырывать деревья, добить да ими друг друга до тех пор, пока оба не протянули ноги. Тут партняшка спрыгнул на землю. Счастье еще, сказал он, что они не вырвали то дерево, на котором я сидел, не то пришлось бы мне как белки на другое перескакивать, а, ну да и я правой». Вышел портняшка из чаще к рыцарем и говорит: Работа сделана! Я их обоих порешил. Однако мне самому пришлось не сладко. Они в отчаянии вырывали деревья и защищались ими. Только это им не помогло, если уж вышел против них тот, кто семерых одним ударом бьет. Вы не ранены? Спросили его рыцари. Дело шло как по маслу, ответил портной. Они волоска на мне не тронули. Но рыцари не поверили его словам и сами поскакали в чащу леса и нашли там побитых великанов. и стал партняшка требовать от короля обещанную награду. А тот уже раскаялся в своем обещании и придумал новый повод, как бы отделаться от этого героя. «Прежде чем ты получишь мою дочь и половину королевства, — сказал он ему, — ты должен выполнить еще один геройский подвиг. Рыщет у нас по лесу единорог, который творит великие беды. Ты его должен изловить». «Ну, одного единорога я боюсь меньше, чем двоих великанов. Вот семерых одним ударом свалить, и это дело по мне». Захватил он с собой веревку, да топор и отправился в лес. А тем, кто его сопровождал, наказал снова ждать его на опушке. Недолго пришлось ему искать неприятеля. Единорог вскоре выскочил из чащи и набросился прямо на портного, словно хотел немешкая нанизать его на свой рог. «Легче, легче!» – сказал портной. «Поспешишь, людей насмешишь!» А сам встал на месте и ждет, пока зверь совсем близко подскочит к нему. Тогда он в мгновение ока отпрыгнул за дерево. С разбегу зверь изо всей силы врезался в дерево, и так крепко засадил свой рог в ствол, что силы у него не хватало высвободить его. Так он и остался пойманным на месте. «Ну, теперь ты попался», — сказал портной. Вышел из-за дерева, обвязал вокруг шеи единорога веревку, потом вырубил топором рог из дерева, и когда все было готово, повел за собой зверя и выручил его королю. «Ну, очень уж не хотелось королю удостоить портняшку обещанной награды!» И предложил он ему третье испытание. «Должен был портной теперь поймать дикого кабана, который творил много бед в лесу!» «Ладно», — молвил портной, — «все это детские игрушки!» Королевских егерей он с собой в лес не повел. А егеря и рады были, потому что уже много раз дикий кабан нагонял на них такого страху, что у них всякая охота пропала гоняться за ним. Как только кабан завидел портного, он бросился на него с пеной у рта и оскаленными клыками, намереваясь опрокинуть портняшку на землю. Но проворный герой вбежал в часовенку, что была поблизости, и тотчас же одним прыжком выскочил в верхнее окошко. Кабан ворвался следом за ним, а портной обежал кругом часовни и захлопнул за ним дверь. Так-то бешеное животное и попалось. Кабан был тяжелый, неуклюж и не мог выпрыгнуть в окошко. Тут портняшка кликнул егерей, чтоб те своими глазами увидели пленника, а сам отправился к королю, который теперь... Хочешь, не хочешь, должен был сдержать свое обещание и отдать за него свою дочь, да еще королевства в придачу. А знай, король, что перед ним не рыцарь-герой, а портняшка простой. Тут бы его пуще досада взяла. Так или иначе, а свадьба была отпразднована с большим великолепием, хоть и с большой неохотой. И портной стал королевичем. Вот некоторое время спустя молодая королевна услышала однажды ночью, как супруг ее во сне бормочет: «Эй, малец, шейка вот джилет, да панталоны за штопой, не то я тебя рушином пушам отколочу тут Тут-то она догадалась, какого поля ягода был юный королевич, и на следующее утро поведала о своем горе отцу и просила его, чтобы он помог ей избавиться от мужа, который был никто иной, как портной. Стал король утешать ее и говорит. «На следующую ночь оставь дверь в его спальню незапертой. Слуги будут стоять на стороже, и как только он заснет, они войдут к нему, свяжут и отнесут на корабль, который умчит его на край света». На том королевна и утешилась. Но королевский оруженосец, который все это слышал и был предан молодому господину, передал партняшке весь разговор. «Но «Ну, я этой затеей помешаю», — молвил портняшка. И Вечером улегся он в обычное время на кровать, и королевна тоже. Вот думая, что он уже уснул, поднялась она, отперла дверь и легла снова. А партняшка... Который только прикидывался, что спит, Ну, кричать во весь голос, «Малет, шей жилетку, штопай панталоны, А не то отколочу по ушам аршинам! Я, небось, семерых одним ударом уложил, Двух великанов убил, единорога привел, Да еще дикого кабана словил, Так тех ли мне бояться, кто за дверьми комнаты стоит?» Как только слуги услыхали, что кричит «портной», Ужас охватил их непомерный, и они пустились бежать со всех ног, как будто домовой гнался по их пятам, и ни один из них не отважился напасть на него. Так и остался королем портняшка до конца своей жизни.